Эйлен Донан «Завтрак скучающих аристократов, как выразился Роб, был окончен, и мы с Томом отправились в Эйлен Дорога была не слишком длинной, всего-то 35 миль, а виды, которыми я любовалась из окна Роллс-Ройс «Фантома», были фантастическими». «Вдоль дорог пасутся овечки, теснящиеся, словно подружки невесты. Горы и холмы стремятся к спрятанному толще облаков солнцу. Вот и валуны вдоль дороги, покрытые мхом. Вот и разлив дивного озера с еще не растворившейся дымкой утреннего тумана. Свинцовое небо, моросящий дождь и бескрайние ярко-желтые поля цветущего дока. Такое я и запомню Шотландию». «Знаешь, на какой цветок ты похожа?» «Не имея понятия», — резко отвечала я, не желая разводить антимонию. «На самую красивую шотландскую розу», — восторженно заявил Том. «Это какой-то особый сорт?» «Да, это самый особый сорт, называется чертополох». Хохотал он. «Ах ты засранец! С чего это?» «Надувая, словно рыба, шар, бухтела я. Потому что ты красива, но и колюча, совсем как чертополох. Спасибо. Вообще-то это один из главных символов Шотландии. И почему это? Я думала, что дрог или вереск — символ. Хочешь, я расскажу тебе легенду? Валяй!» Даны, самые свирепые среди викингов, в один несчастный день высадились на восточном побережье Шотландии. Горцы-скоты... Отделенные от них рекой не особенно беспокоились, полагая, что ночью враг не станет форсировать реку Свет костров на противоположном берегу усыпил бдительность утомленных воинов, совершивших бросок к побережью Один за другим они погружались в глубокий сон не подозревая о том, что их шансы не проснуться, были очень велики, однако Даны разведали броды и той же ночью переправились через реку. Завидев безоружный спящий лагерь, Даны разулись, чтобы подкрасться бесшумно и взять скотов голыми руками. Конец беспечным скотом был практически гарантирован, но природа была на их стороне. В потемках враги угодили босыми ногами в заросли чертополоха. По округе разнеслись вопли и проклятия, разбудившие спящих воинов. Скоты схватились за топоры и дружным натиском смели в реку хромое и босоногое войско данов. С тех пор спаситель чертополох стал кумиром шотландцев. Красивая легенда, а ты великолепный рассказчик. Спасибо, леди Вивьен. «Смотри, вот и виднеется Лох-Дуйх. Обожаю это озеро». Эйлен Донан уже красовался перед нами межвеличественных гор, расположенный на небольшом скалистом приливном острове Донан, лежащем во фьорде Лох-Дуйх. «Невероятно романтично. Тут и не захочешь, станешь романтиком». «Знаешь, в этом месте разворачиваются события одной из гельских сказок. Глаза его горели». Какой именно? По преданию, три брата повстречали подводных красавиц на берегу. Что ещё за подводные красавицы? Русалки? Да нет. Это селки. Существует множество кельтских легенд о так называемых людях тюленях. Водных существах, которые могут сбрасывать свою мохнатую шкуру, когда пожелают, чтобы принять человеческое обличье. Забавные легенды. И... Так вот, легенда гласила, что два брата, похитившие шкуры красавиц, хотели, чтобы девушки не вернулись обратно в море, а третий не стал. В итоге одна из девушек всё-таки улизнула в море, а вторая сгорела, пытаясь спасти свою шкуру от огня. А что стало с третьей парой? А третья девушка оценила благородство юноши, что не посягнул на её свободу и полюбила его. «Вот значит как», — хихикнула я. «Да, мудрость этой, казалось бы, примитивной истории несёт в себе вселенский смысл связи всего сущего». «Это ещё что за смысл такой?» «Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя действовать против воли живого существа, воля свята». «Хм, это очень глубоко. Третья девушка — это я», — подытожил Том, гордо улыбаясь. «Что?» — ты не посягнула на мою волю, покорив моё сердце. «Знаешь, я, конечно, не психоаналитик, но довольно любопытно, что ты ассоциируешь себя с девушкой-тюленем. И давно с тобой это?» Мы смеялись так громко, что мне заложило уши. Вдруг он неожиданно побледнел и умолк. Я взяла его за руку и спросила, «Что с тобой, Том?» «Ты не поверишь. Нет уж, говори, если начал». «Я всю ночь о тебе думал», — сказал он, щурясь от дневного света. «Ты мне очень нравишься, Вивьен». «Мы же договорились», — почти сдаваясь, пролепетала я. «И всё-таки ты мне очень нравишься». Мы вышли из машины и немного походили вдоль озера, прежде чем пересекать каменный мост Дамбу, соединяющий материковую часть с маленьким островком, на котором и возвышался Эйлен Донанн. Я ничего не знала об этих местах, не готовилась заранее. Мне хотелось удивляться и открывать для себя Шотландию глазами неискушённого туриста. По правде говоря, такого количества впечатлений, да ещё и за столь короткий срок, мне никогда не доводилось впитывать. С таким эрудированным экскурсоводом мне не приходилось гуглить. Казалось, что знания в его голове были эквивалентны целой библиотеке. Итак, почему замок называется Эйлен-Донан? В VI веке нашей эры сюда прибыл христианский миссионер Святой Донан. На некоторое время он обосновался на острове, распространяя новую веру среди пиктов. И поэтому его имя навсегда осталось в названии этого прекрасного места. Когда был построен замок и зачем? Насколько мне известно, первые укрепительные сооружения построены еще в VI веке, однако первая средневековая крепость появилась лишь в XIII веке. Ее основной целью было охранять и защищать территории, такие как кентайл от набегов викингов. В XI веке крепость эйлин перешла в руки клана Маккензи. Если мне не изменяет память, в 1504 году Александр Гордон, граф Хантли, потерпел неудачу, когда попытался от имени короля Якова IV захватить крепость. Через семь лет за крепость начал отвечать клан Макрей, который держал под жестоким контролем большую часть региона. В начале XVIII века, в ходе очередного сражения, замок был сильно разрушен. Представляешь, в 1911-м замок практически затонул в руинах. Как такая громадина могла затонуть? Стены с восточной стороны доходили до 14 метров в ширину, поэтому фрегаты не могли его разрушить, и его стали взрывать изнутри. Но вскоре он был выкуплен подполковником Джоном МакРэем. «По-моему, через год или два новый владелец приступил к реконструкции, которая длилась долгих 20 лет». Надо отдать должное скрупулезности заказчика и исполнителей, которые в точности следовали чертежу, найденному в Эдинбурге еще в XVIII веке. Они воссоздали весь интерьер, на кухне появились восковые фигуры, а у входа в замок доска с пятьюстами именами представителей клана Макрей, погибших в ходе различных битв. «Скажи, ты всю ночь это учил? Я уже не могла сдерживать смеха». «Почему?» «Нет», — обиженно процедил он. «Ты так это протараторил, как будто выступаешь с докладом по истории. Кстати, ты будешь еще больше смеяться, но и по сей день клан Макрей живет в шести комнатах, отведенных для них в замке. Разве это смешно? По-моему, круто». «Ну, не знаю, я бы не стал жить вместе где ночами бродят призрак испанского солдата с собственной головой в руках». «Ты серьёзно?» «Угу». Внутри донжона с толщиной стен в 4 метра, где пахнет сыростью и веет холодом, я буквально услышала отголоски тех сражений, о которых мне рассказывал Том. Звон мечей, плеск воды, звуки пушечных залпов и вопли женщин. Жуткое было время, а сейчас на первом этаже находится выставка картин и оружия, словно бы съёмочная группа оставила замку реквизит на память. Много старинной мебели и фарфора. На втором этаже расположилась экспозиция флагов, щитов, портретов и других трофеев клана Макрей. «Меня особенно удивил клочок волос принца Карла Стюарта, известного также как «Красавец принц Чарли» 1720-1788. «Деревянные балки потолка были подарены канадскими макреями и сделаны из сосны, доставленной из Британской Колумбии», многозначительно произнёс Том. «Где ты это прочёл?» «Там, у входа на табличке», — сказал он и хитро заулыбался. В одной из комнат второго этажа находилось развесистое генеалогическое дерево клана Макрей. «Впечатляюще! О, да!» Спустившись со стены вниз, мы оказались в кухне. Посетителей было совсем немного, поэтому мы позволяли себе довольно громкие ремарки и идиотские смешки. Такое особенно часто случается в тех местах, где смеяться не принято. На кухне находились восковые фигуры Дворецкого, кухарки и хозяйки дома Эллы Макригелстрап. На обратном пути он много рассказывал мне о кланах Шотландии, о долине слез Гленко. что связано с печальными событиями 13 февраля 1692 года, известными как «Резня в Гленко». Тогда были жестоко убиты более 70 человек из клана Макдональдов. О том, что клан Кэмпбеллов был причастен к этой резне, о том, как до сих пор на многих заведениях Гленко висят таблички «Собакам и Кэмпбеллам вход воспрещен». Также говорила о том, что не так давно директором исторического музея на территории Гленко был назначен человек по фамилии Кэмпбелл. Хоть он и не имеет никакого отношения к давнему злодеянию, всеобщее возмущение было очень велико, и после массовых протестов шотландцев этот человек был смещён с должности. Меня поражала эта глубинная идентификация подлинных горцев с историей своих предков, со своими корнями, восхищала то, как проникновенно он цитировал стихотворение Вальтера Скотта «Резня в Гленко». Что арфа? Некогда напев, Лился пленяя юных дев. Откуда ж взялся этот гнев Певцу, неведомый когда-то? Да, гнев! Серебряной струной Стань нынче каждый волос мой, Что прогремела над страной Расплаты, родина, расплаты! «Ну а более всего я преклонялась перед его мужским благородством, ведь он мог не сказать мне о том, что ему заплатили, как и о том, что у него всё-таки есть девушка. Мог бы воспользоваться моей бесшабашностью и просто со мной переспать. То, что его влекло ко мне не меньше моего, было очевидным. Это подкупало ещё больше». Но самое странное, что, когда ты проникаешься к человеку глубоким уважением, дурманящий рассудок страсть просто отступает на задний план. С этого момента его физическая привлекательность служит лишь дополнительным бонусом ко всем прочим его достоинствам. Когда мы, наконец, добрались сквозь ливень и шквалистый ветер к Инверлочи Кассел, Том обнял меня на прощание и прошептал, «Как насчёт Бен Невиса?» «Завтра. С удовольствием. Только оденься потеплее и обувь возьми самую удобную». «Ух ты! Вот это приключение!» Он обнял меня мягко, как облачко. И, несмотря на всю его нежность, от него до неприличия веяло мужской силой. Внутри меня шла борьба. Одна часть меня хотела личного счастья, готовая на многие жертвы ради него — Другая стремилась вернуть себе прежний статус независимой от внешних перипетий целеустремленной человеческой единицы. И пока была рядом с Томом, я сохраняла в себе твердость устоев и решений, принятых прошлой ночью. Однако, когда наша встреча подходила к концу, я осознавала, как уже по нему скучаю. «Говорят, что мы любим не человека со всеми его достоинствами и недостатками, а своё состояние рядом с ним. Я склонна верить этому утверждению». За ужином мы довольно бурно обсуждали новую коллекцию роба. Мэган оживилась, но всё ещё выглядела, как тень себя прежней. Глаза больше не горели, эмоциональные жесты сменились на плавные и местами ленивые, реплики всё больше походили на зеркальные... вторящий настроению Роба, а голос, бывший когда-то звонким, поблек. Я внимательно следила за всем, что происходило между ними, и понимала, что Мэган никогда не смирится с положением тени. Она уйдёт. Это вопрос времени».